Глава 3. Вот так. Один неудачный день стал плавно перетекать в чуть более удачный вечер. Мария Алексеевна сходу заявила, что меня сегодня никуда не отпустит, и я должна вникать в рабочие моменты, не отходя от кассы. Параллельно заваливала меня всеми возможными вопросами. Где я училась? Как у меня на личном фронте? Умею ли я действительно работать во всех программах, указанных в резюме? Действительно ли я свободно владею английским? И какими судьбами у них появилось? Какими-какими? Ну а кто же не польстится на такую замечательную зарплату, когда при этом всего-то необходимо выполнять функции личного секретаря со знанием английского, дополненные финансовыми аспектами. Для меня это все расплюнуть, а деньги нужны всем. Лучше уж я буду засиживаться допоздна, скудно питаться от нехватки времени и вести деловую переписку с иностранцами, получая при этом достойное вознаграждение, чем иметь мизерный заработок, перекладывая бумажки с места на место, просиживать штаны с 9 до 6 и в конечном итоге забыть напрочь непрактикуемый навык общения на другом языке. Засиделась я практически до ночи, но солнце в концу дня так и не появилось. От Марии Алексеевны я получил вполне четкие конкретные инструкции по поводу обязанностей, рабочего времени, приемлемой манеры поведения, будто я и сама не знаю, как нужно себя вести, а также мы с ней очень подробно разобрали другие рабочие моменты и особенно людей новым обязанностям приступать всегда страшновато особенно когда всю долю ответственности на тебя внезапно выли из холодного ведра и вот на следующий день вооруженная до зубов новыми знаниями и наставлениями более опытного коллеги я заявилась в офис раньше оговоренного времени и теперь громко стуча по клавишам параллельно перекладывая бумаги напрочь завалившие стол моей предшественницы зажав рабочий телефон между ухом и плечом бесполезно пытаясь вникнуть в перечень проблем неожиданно свалившихся на какого-то там кулагина Надо будет уточнить, что это за перец, разговаривать с таким пренебрежением, словно это он тут генеральный директор, а не Глеб Викторович. Черканула необходимые сведения на стикере, потому что фамилию звонившего я забуду уже через три минуты. На память я особо не жалуюсь, но только если дело не касается имен. И начала вновь разбираться с корпоративной почтой. И я смотрю, вы оказались очень настойчивой. Все-таки Сергей Александрович разглядел в вас скрытые таланты. От неожиданности вздрогнула и соскочила со стула. Доброе утро, Глеб Викторович. Отчеканила заранее вызубленную фразу. «Я вчера удачно прошла собеседование, поэтому мне сказали выходить уже сегодня». Мужчина взглянул на меня с эхидной усмешкой. «В подобном случае, по-хорошему, вам должны были сказать выходить еще вчера». Чуть язык не прикусила от досады. «Вообще-то я здесь и сидела до глубокой ночи, как рабыня. Скопившиеся завалы придется разгребать долго. Мария Алексеевна не всегда успешно справлялась с временно переложенными на нее обязанностями. Стоим и смотрим друг на друга уже около минуты». Так и хочется подпрыгнуть и закричать ему на ухо. Ну чего уставился? Почему он выглядит таким враждебным? Того и гляди. Еще секунда, и он на меня оскалится. Я ведь обычный работник и действительно прошла собеседование. Если я его не устраиваю, он всегда может указать мне рукой на дверь. Разве нет? Какой смысл злиться? Стою специально потупив взор и жду дальнейших действий. Солнцев избрал ту же тактику, что и расторгую вчера. Внезапно перешел на английский. Назовите свое имя. Хорошо, что сегодня к такому резкому переходу я оказалась подготовлена и каким-то внутренним чутьем осознаю, что в данный момент прохожу очередное и самое важное собеседование. И именно сейчас решится моя судьба. Пожалуйста, мне очень надо получить эту работу. Юля. Полная. Малиновская Юлия Владиславовна. Через пять минут зайдете ко мне. С этими словами развернулся и прошел к себе в кабинет, тихонько прикрыв дверь. Мое поначалу приподнятое настроение резко сдулось до размеров лопнувшего шарика. Вроде ничего страшного и не произошло. Мужчина не сказал ни одного обидного или резкого слова. Но осознание, что с этим человеком мне теперь предстоит проводить большую часть своего рабочего времени, заставляет, мягко говоря, впасть в уныние и совершенно не вдохновляет. Мой начальник оказался очень мрачным типом, рядом с которым любые лучики хорошего светлого настроения разбиваются о волны его недоброжелательности, апатии, колкости и колючести. Хм, Солнцев, как его угораздило родиться под такой фамилией? Даже мне она, пожалуй, подходит больше, чем этому угрюмому человеку. А может быть, он, подобно огромной горячей звезде, привык все сжигать на своем пути? Торопливо соскребая со стенок жалкие остатки своего внутреннего самообладания, попыталась не ударить в грязь лицом и сгребла в руки все, что мне может понадобиться через оставшиеся всего лишь две минуты. Кофе, приготовленный четко согласно вчерашней инструкции. Три отдельных кусочка коричневого сахара, ложечка, обязательно на салфетке. Листочки со стикерами, на которых я писал очередную нужную информацию. Блокнот с ручкой. Надеюсь, я успею записать все задания на сегодняшний день. Кстати, куда мне его взять? В зубы? А, ладно. Главное, кофе не пролить. И это говорю я, человек с трехлетним опытом работы офис-менеджера в двух компаниях, еще одним так тяжело давшимся годом в должности ассистента руководителя. Уверенно распахивают дверь коленом, потому как руки-то заняты. Если они еще и трястись начнут, это будет полный абзац. И грациозно, во всяком случае, чрезвычайно на это надеюсь, вплывая в просторный светлый кабинет с мебелью оттенка слоновой кости. Ну не знаю. Я еще вчера подумала, что для этого человека в пору было бы перекрасить здесь все в темно-серый цвет. И столы поставить такие же. Еще на потолке можно было бы тучки нарисовать. Но кто я такая, чтобы рассуждать на данную тему? Еще Петр Первый в своем указе утверждал, что подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и предруковатый. В общем, чует моя пятая точка, именно такой вид мне сейчас и стоит на себя накинуть. Господи, еще и эта пуговица дурацкая. Зачем я, воспользовалась советом охранника и по самое горло наглухо застегнула свою блузку? Ар! В неосознанном порыве приподняла подбородок наверх, чтобы ослабить модную хватку. Но какой там? Как будто это сможет помочь. Я смотрю, вам уже советов надавали? О нет, кофе. Нет-нет-нет-нет, он должен остаться в чашке. Глеб Викторович, что вы имеете в виду? Аккуратно поставил на стол дымящуюся кружку. Как ее содержимое еще не остыло? И отошла на пару шагов назад. Руководитель безразличным полупустым взглядом скользнул вниз вверх по моей фигуре. Даже немного раздраженно, словно я являюсь лишним элементом декора, загромождающим мужское личное пространство. Пуговицу верхнюю расстегните. «Мне нужна активная, быстро соображающая помощница, а не полудоху от нехватки кислорода работник». «Хорошо, Глеб Викторович, Растегивайте». «Прямо сейчас?» Я откровенно на него вылупилась. «А если вслед за этим последует, и следующие три-четыре прихватите, пожалуйста». «А что? После Расторгуева я уже готова к любым неожиданностям». «Что этого?» Сергея Александровича. «Солнечный?» «Уверенно кивнул, мол, да. Сейчас». Пересилия свои негативные эмоции от подобных странных рабочих замечаний, ему-то какая разница, захочу и задохнусь от этой чертовой пуговицы. Это мое личное дело. Потянулась пальцами к ненавистной удушающей детали, играючи выдернув ее из прорези петли. Перевела взгляд на начальника, который очень строго на меня посмотрел и принялся тщательно размешивать сахар. «Юля, я долго еще должен ждать?» «Ну, если бы я понимала, что он имеет в виду, то, конечно, нет, недолго. А в данном случае... Я что-то забыла, верно?» Вид лихой и слегка придурковатый. Мне показалось, одним своим недовольным вздохом он отправил меня на шаг назад к соискательству. Блин, рядом с ним смертельно теряюсь и скоро буду блеять, как овечка. Какой там иностранный язык? А ведь я отношу себя к разряду высокопрофессиональных работников. С чего мы с вами должны начинать наш день? В смысле наш? А, -а, -а вот он о чем. Сходу нерешительный и растерянный тон меняю на деловой и рассудительный. Уверенно перечислила все важные аспекты начавшегося дня, быстро дойдя до пункта, звонил какой-то там на букву К. С вами уже пытались связаться. Вытянула из блокнота квадратный желтый стикер и чуть не шлепнула себя по ладонью, потому что разобрать фамилии, написанные неаккуратным, торопливым, неразборчивым почерком, нет совершенно никакой возможности. Хороша помощница, исполнительные навыки на лицо. Не нашла ничего лучшего, чем просто протянуть бумажку шефу. Они. Какие будут дальнейшие указания? Когда они будут звонить в следующий раз, уверенный взгляд с пониманием впился в пляшущие буквы, напоминая о грозовом, затянутом тучами небе в пасмурный день, когда особенно приятно не делать что-то важное, а укутаться в теплый, мягкий, согревающий плед и как можно медленнее подтягивать сладкий горячий шоколад через трубочку. Второго можешь сразу же отсылать на ближайшие выходные, заранее сверившись с моим расписанием. «Первого же назначаю на вторую половину дня, часов на шесть, потому что он постоянно опаздывает. Дай бог семи подоспеет». «Надеюсь, моя челюсть не пробила дыру в паркете из дорогущих ценных пород дерева. На выходные...» «Ой, я, кажется, это вслух произнесла». «Нет, ну как-то пора уже подсобраться». «А то он реально подумает, что я невнимательная, безответственная, неисполнительная и абсолютно бестолковая барышня. И именно такой безалаберной девчонкой я, должно быть, и выгляжу». «Что вас так удивляет, Юлия Владиславовна? Вы вообще интересовались моим расписанием?» «Да, до пятницы». Меня очень удивило наличие многочисленных встреч после шести вечера, особенно на девять, но теперь я вижу, что не туда смотрела. «Хорошо, выходные так выходные». Мне ничего не оставалось, кроме как жизнерадостно пожать плечами и мило улыбнуться. Так сладко, что ж самой противно стало, Бе. «Интересно, а почему Мария Алексеевна ни словом не обмолвилась о текущем положении дел?» Юля, я слышу жалобный скрип шестеренок у вас в голове. Мои выходные обычно являются рабочими, но не всегда. У вас с точностью да наоборот. Иногда бывают рабочими, но как часто я не берусь обсуждать. Всякое бывает. И я даже не знаю, почему вы не в курсе этого. Мария Алексеевна попросту побоялась вам озвучить кое-какие нелицеприятные факты о вашей должности. Давайте честно. Область корпоративного программного обеспечения выходит далеко за пределы вашего образования и понимания. И как я осмелюсь предположить, интересов тоже. Начальник покрутил перед моим носом анкеты. Той самой, с помощью которой в неудержимых саркастических припадках надо мной еще вчера глумился Расторгуев. Но я ведь не разработчиком устраиваюсь, Глеб Викторович. Легко ему говорить об области интересов. Сам вон какой холеный сидит. Дорогущие ботинки блестят так, как будто они только что из магазина приехали. А заботливые парни в кепочках и службы доставки... Весь путь рыжую кожу специальной тряпочкой полировали. Я заметил в приемной. Чуть не ослепла от такого сияния. А это, при том, что на улице грязь и слякоть. Практически середина мая, почти лето называется. И вообще, какая разница, чем его фирма занимается. Мне надо Гришку поднимать, ему еще учиться. Так что мои собственные интересы сейчас стоят даже не на втором месте. И далеко не на третьем. Вы еще не передумали остаться у меня? Кто у кого нынче остается? И почему данное обстоятельство проплывает мимо меня, не хочется признаваться самой себе, но этот голос я уже узнаю. Но этот голос я уже узнаю, даже не видя его обладателя, Сергей Александрович собственной персоной. Вальяжно приблизившись к столу генерального, коснулся меня сзади и незаметно провел рукой вверх по моей напряженной спине. Вот только этого еще не хватало для полного счастья. Уверенно и спокойно отодвинулась в сторону. «Интересно, он долго будет упорствовать?» «Что за дурацкая привычка входить ко мне без стука, Серега?» «Да не будь ты таким строгим занудой! Смотри, как девочку напугал!» «Юленька, вы можете идти!» Внутренне скривилась от подобного обращения. С сомнением посмотрела на непосредственного начальника. «Мы вообще-то с Юлией Владиславовной еще не закончили». «Да?» Расторгуев достаточно свободно общается с Солнцевым. «Возможно, они друзья?» А если я скажу, что у нас выплыли неожиданные косяки после нового долгожданного обновления, того самого, которое ты одобрил, вы закончите побыстрее? Что? Какие к черту косяки? Ты же должен был все проконтролировать. А давай ты перестанешь на меня бросаться, и мы вместе будем думать, что делать дальше. Заказчики могут отказаться, потому что исправить все в ближайшие пару дней не представляется возможным. Сам знаешь, чем это чревато. Как обычно, косячишь ты, а разгребаем мы вместе. На этот раз моей вины нет. Про меня, кажется, уже оба забыли. Я прошу прощения, наверное, лучше. Идите, Юленька, идите. Как же мне хочется стереть с его лица дурацкую ухмылку. Сцепив зубы, вышла из кабинета и плотно прикрыла за собой дверь. Ничего, он же отстанет когда-нибудь.